Фраз досадливо покачал головой. «Вот не так давно его наручный привез мне крупную сумму золотом и срочные поручения изучить все древние хроники и представить список всех древних средств и снадобий, продлевающих жизнь. Само по себе делает интересное, но требует слишком много времени. Это все задерживает работу». Много поведал им за эти стремительно пронесшиеся дни старый хронист. И лишь в последнюю их встречу выступление отряда было намечено на раннее утро следующего дня. Он вернулся к тому, о чем пообещал поговорить с ними о судьбе орков. «Тысячи и тысячи их погибли после уничтожения Великого Кольца и падения Саурона», — неспешно говорил Таофраст. Я внимательно изучил все, что говорит о них Красная книга. Это хорошо согласуется с многочисленными свидетельствами очевидцев, записанными хронистами Великого Короля. Орков охватило ужасное безумие. Исчезла воля, которая направляла и поддерживала в них жизнь. Они бросались со скал... Вступали в безумные и потому особенно страшные схватки между собой. Тысячи, я говорю, тысячи, тысячи их сложили головы, однако они погибли не все. Некоторые, особенно орки туманных и серых гор, сумели частью сдаиться и отсидеться. Выжили самые сильные и хитроумные, давшие начало новым родам. Однако вся их изначальная ограниченность осталась при них. Это порождение великой тьмы, созданной злом для своих черных дел, от них трудно ожидать исправления. Несмотря на их отчаянное положение, когда, казалось бы, им необходимо единство, они не прекращают ссоры и раздоры. — Откуда это известно? — заинтересовался Торин. «От карликов», — коротко ответил Теофраст, — «они пролезут в любую дыру, все разнюхают, все разузнают. Иногда они приносят поистине бесценные сведения, но сейчас меня занимают не мордорские орки». С ними все более-менее или менее ясно. Они сидят, как я уже сказал, где-то в туманных и серых горах. Есть там их колонии в горах Мордора. Вы помните, я упомянул неизвестных существ, появившихся в окрестностях исангарда Вот они мне были очень интересны. Не скрою. Дело в том, что и хроники, и лет Псигондра говорят о том, что на стороне Сарумана сражались какие то особые орки не боящиеся солнца меня заинтересовало это и вскоре в роханском хранилище древних рукописей я набрел на сообщение о таинственных пропажах детей мальчиков и девочек начиная примерно с пятьдесятдеого года до нашей эпохи с румановой орки сильно отличались от прочих И это были не какие-то отдельные рочи племена, обитавшие просто на юге туманных гор. Нет, это была их новая раса. Саруман создал их сам, а о том, как он создавал их, можно было догадываться, по хорошо организованным похищениям детей в соседнем королевстве. А вот после прочтения Красной книги у меня вовсе не осталось сомнений. К такому же выводу задолго до меня пришел мудрый старый Энд Древоборот, иначе Фангорн. Он еще тогда понял, что Саруманс поистине непостижимым умением совершил, казалось бы, невозможное. Он слил рас и орков и людей, и получилось у него нечто, чья судьба, признаться, весьма заботит меня» руман не всегда был злодеем в нем еще оставались какие то следы давнишнего добра составлявшего когда то его сущность вольно или невольно он вложил в свои создания немало человеческого и результат на лицо его орки служили ему так Как не служили черному властелину орки мордерские сарумановые орки были, готовы без колебаний отдать жизнь, вступив в бой при одном нелестном упоминании о своем господине.